Глава 34. «Итак, давайте разберемся, говорит шериф Макконал. Мертвый парень мертв, потому что...» «Подождите, почему?» «Все мои силы уходят на то, чтобы не вскочить со стула и не наброситься на этого человека. К счастью, меня окружает моя семья плюс Жаклин и Марин. Жаклин мягко сжимает моё плечо и одаривает меня одной из своих ободряющих улыбок. Я могу это сделать. Я могу придумать историю, чтобы одурачить этого человека и снять нас всех с крючка». На самом деле все очень просто, Шериф. Видите ли, Агуан это покойный. Хотел украсть подарки с чайной церемонии. Это те подарки, которые дарят таким, как вы, перед свадебной церемонией? Я морщусь при фразе "таким, как вы", но продолжаю. Да, по китайской традиции мы обычно проводим чайную церемонию, во время которой родственники жениха и невесты дарят им деньги или украшения и так далее. После чайной церемонии мы с Мариной отнесли подарки обратно в комнату невесты. Подождите. «Разве вы не адвокат?» — спрашивает шериф Макконал. «Боже, правый, неужели он только что это заметил? Наверное, потому что я переоделась в сухую одежду, но все же». Словно прочитав мои мысли, он качает головой и бормочет. «Вы все очень похожи, на мой взгляд». «Да, потому что мы все родственники», — гордо заявляет Ма. «Вы что, все родственники?» «Нет, она имела в виду, что некоторые из нас родственники», — быстро отвечаю я. «Я вроде как типа юриста». в том смысле, что я смотрела каждый сезон сериала «Хорошая борьба». В общем, мы с Марин отнесли подарки обратно в номер невесты и присоединились к процессии, и тогда Агуан забрал подарки. Должно быть, он был там все это время, замаскированный под одного из шаферов. Я не думаю, что он ожидал, что жених и невеста обнаружат пропажу так рано. Обычно они не разбирают их до следующего дня, но, не знаю, может, Том хотел посмотреть, что за часы от паток Филипп он получил. Когда Агуан услышал, что они проводят обыск, то, должно быть, запаниковал и спрятал подарки в комнате Марин. Она самая вероятная подозреваемая, потому что была последней, у кого видели подарки. Шериф Макконел медленно кивает, все это время хмуро глядя на нас. «И тогда ему нужно было где-то спрятаться. А где еще можно спрятаться, кроме как на виду у всех?» — заявляю я, оживленно жестикулируя руками. Он все равно был замаскирован под друга жениха, а другие друзья жениха были пьяны и не очень понимали, что происходит. К тому же они даже не знали друг друга. «Да, ох, они были такие пьяные. Один из них, я не знаю кто, но один из них», многозначительно произносит Ма, «принес, знаете, этот алкогольный напиток. Очень плохой. Кажется, он называется акцент». «Ну, я слышала, что один из них принес траву», говорит четвертая тетя. «Боже, правый!» — бормочет шериф МакКоннелл. Да. Вмешиваюсь я. И затем он пошел в номер жениха, а когда поисковая группа прошла через номер, он запаниковал и спрятался в холодильнике. Видите ли, один из холодильников пекаря пропал ранее, в тот день, и я думаю, что Агуан планировал использовать его, чтобы спрятать украденные драгоценности. Мы нашли холодильник в номере жениха. Он открылся по ошибке. Агуан упал в него и умер. Глаза шерифа МакКоннелла так округляются, что, кажется, вот-вот выскочат. Но, как бы я ни ожидала неизбежного возгласа, «Бред сивой кобылы?» его не следует. Вместо этого он спрашивает. «А что было потом?» Потом, должно быть, шаферы нашли его в какой-то момент, и к тому времени они все были под кайфом. Сильным. Таким сильным, что даже не поняли, что он мертв. Они, наверное, думали, что это шутка. Они вытащили его и весело понесли к алтарю. Вы можете расспросить их. Мы так и сделали. И они помнят кусочки и фрагменты. Некоторые из них помнят, как нашли Агуана и несли его к алтарю. Они думали, что он просто потерял сознание. Я не... что...» Шериф МакКоннелл откидывается назад и выглядит ошеломленным. «Я не могу его винить. Это адская история, которую мы все придумали. Но это лучшее, что мы могли придумать. Я затаиваю дыхание, когда он потирает лоб. Как вы выяснили все эти детали? Вас ведь там не было». «Нет, мы собрали все факты вместе, основываясь на информацию, которую узнали от свидетелей. Говорю я, и в моем голосе гораздо больше уверенности, чем есть на самом деле. Вы можете поговорить с шаферами, если хотите. Они прямо за дверью». Он молча кивает с ошеломленным видом. Жаклин спешит к двери и открывает ее. Как и было обещано, все шаферы ждут снаружи, и выглядят они ужасно. Их одежда мятая, волосы в беспорядке, а у нескольких на костюмах видны пятна рвоты. Шериф МакКоннелл морщит нос. Не могу его винить, потому что пахнет так сильно, что я практически вижу зловонные испарения, исходящие от них. Это вонь пота, рвота и других телесных жидкостей, о которых я не хочу думать. Они, спотыкаясь, заходят внутрь и недоуменно смотрят на нас, моргая. «Итак», — говорит шериф МакКоннелл, вставая со стула Нейтана, «вы, парни, друзья жениха». Они щурятся от яркого света в зале и пожимают плечами, а пара из них бормочет. «Худшая работа на свете». Кто из вас достаточно трезв, чтобы рассказать мне, что, черт возьми, случилось?» Несколько рук нерешительно поднимаются. Шериф Макконал выбирает одного. «Вы первый. Назовите свое имя и род занятий». Невысокий дружелюбный на вид парень выходит вперед. Его волосы торчат во все стороны. Рубашка порвана, но глаза меньше, чем у других, налиты кровью. «Меня зовут Генри. Я актер. И вы знаете жениха. Откуда?» «Не знаю. Не совсем». Я встречался с ним только один раз до сегодняшнего дня. Мы были наняты на роль его шаферов. «Миллениалы!» — ворчит Шериф МакКоннелл. «Том нанял большинство из нас по отдельности. Я не знаю других парней. Думаю, пара из них из агентств, но большинство из нас — независимые актеры». Жаклин печально качает головой, а Марин обнимает ее и целует в щеку. Несмотря ни на что, их вид заставляет мое сердце таять. Хоть немного. Он заплатил нам за все свадебное мероприятие, включая холостяцкую вечеринку, которая состоялась вчера. Мы хорошенько повеселились. Я думаю, никто из нас не хотел его подвести. Боже, я помню, как мы выпили и увидели, что небо светлеет, и я подумал, черт, неужели уже утро? Это было дико, чувак, и утро было просто, не знаю. Люди постоянно приходили и говорили нам собираться или что-то еще, так что мы попытались одеться, но вокруг был такой беспорядок. Номер «Люкс» превратился в помойку после ночи. Одежда у всех была перепутана и все такое. Я думаю, один из парней потерял свой смокинг, другой — брюки, и люди постоянно входили и выходили из комнаты. Это было ужасно. О, и многих из нас тошнило от вечеринки. Генри опускается на стул и хватается за голову. «Моя голова убивает меня. Это все, что вы хотели узнать?» «Нет». — выпаливает шериф Макконал. Нет, идиот, я хотел узнать о теле. — А, ну да, конечно. — Да, мужик, понятия не имею, как это произошло. Шериф Макконал выглядит так, будто готов взорваться. Когда он заговаривает, его голос звучит медленно и нарочито, как будто он обращается к особенно медленно соображающему ребенку. — Ну, давайте начнем с того, когда вы впервые поняли, что там мертвое тело. У алтаря, когда Джошуа... Э-э-э. Это был Джошуа или Кеган, понятия не имею, кто держал тело. Когда они уронили его? Тогда я понял, что это мертвое тело. Нет, подожди, это было после того, потому что я смеялся, думал, что парень просто очень пьян, но потом кто-то закричал, что он мертв, и тогда я понял. Говорит Генри, кивая с гордостью, как будто он разгадал всю тайну. Я не осмеливаюсь встретиться с кем-либо взглядом, потому что могу разразиться смехом или заплакать. Это сюрреалистично. «Видеть, как наш план на самом деле воплощается в жизнь». «До этого», — настоятельно просит шериф Макконал, «вы знаете, кто нашел тело? Оно должно было быть в номере жениха, верно? И один из вас должен был найти его, иначе как он оказался у алтаря?» «Да? Не знаю, кто его нашел. Я же говорю, там был беспорядок». «Даже не знаю, как мы очутились у алтаря. Я как будто моргнул, а потом оказался там. Это было безумие. Я серьезно набрался». «Кто накачал тебя наркотиками?» — кричит шериф МакКоннелл. — Не знаю. Я бы хотел знать. Это был хороший... Э -э, я имею в виду, да, это было действительно не круто накачивать нас наркотиками. Так. Неубедительно заканчивает он. Вы могли бы подождать, пока остальные протрезвеют и допросить их. Но я сомневаюсь, что кто-то из них в курсе. Мы все были под кайфом. Шериф МакКоннелл со стоном откидывается на сиденье и кричит. — Просто убирайтесь. Все вы. Уходите. — Разве вы не собираетесь освободить Нейтана? Он смотрит на меня, и в его глазах столько ненависти и гнева, что я почти спотыкаюсь. Почти, но не совсем. Потому что сзади меня Ма кладет руку на мою спину, поддерживая. «Я не уйду, пока вы не освободите его. Видите ли, я думаю, что это был несчастный случай, который не имеет никакого отношения к Нейтану, и у вас нет доказательств против него или кого-либо другого. Так что закрывайте дело. Мы все для вас расследовали. Вы можете сказать материковой полиции, что все выяснили сами». Мы поддержим вас в этом. Они будут так впечатлены вашей работой. Вы можете представить, какие статьи о вас напишут? Вы раскрыли убийство и кражу подарков на 2 миллиона долларов». «Ух ты! Самый лучший полицейский!» — говорит Ма. «Самый лучший! Номер один!» — говорит старшая тетя, поднимая вверх большой палец. «О, да, я скажу всем своим друзьям по WhatsApp. Ух, повезло, что у нас такая отличная полиция!» — поддакивает вторая тетя. «Ну и герой!» — хмыкает четвертая тетя. Он разрывается, это видно любому, между неправдоподобностью ситуации и желанием поверить в то, что мы говорим. Он хочет поверить в это так сильно, знает, что влип по уши, что облажался сверх всякой меры. Лучше всего придерживаться мысли решить все, пока большие парни с материка не пришли и не захватили власть. Затем Марин, бухгалтер экстраординарного уровня, вступает в игру и произносит то, что склоняет шерифа на нашу сторону раз и навсегда. «Я помогу вам с бумажной работой».